Глава двенадцатая. Когда Олекта проснулась на утро, мать сидела на краю кровати. Олекта поспешно выпрямилась, подтянув одеяло к груди. «Мелидия, я хотела попросить прощения за то, что произошло накануне. Мать жестом остановила ее. Главное, что ты в порядке». Олекта растерялась, не зная, что ответить. Какое-то время они просто молча смотрели друг на друга, а потом мать похватилась. «Вот», — пододвинула она к Олекта завтрак, — «это тебе». Здесь ягоды твои любимые убли со сладким сыром. Примечание. Убли – средневековые вафли, которые готовили с помощью двух раскаленных пластин и ели как в обычном плоском виде, так и закрученными в рожок. Конец примечания. Олег-то неверяще повертела рожок из ячменной муки, он был еще теплый. Она-то думала, что будет наказана на сегодня, а может и на остаток жизни. Но если это и есть ее наказание, то она не возражает против еще парочки таких. Разве что доставлять неприятности матери не хотелось. Еще казалось, что-то ждет от нее чего-то или собирается что-то сказать. Потом умоешься, и мы можем прогуляться. Хочешь, навестим леди Рутвеля или поучаствуем в праздничных играх, а может, прогуляемся на стену? олег обвела пальцем королевский герб, выжженный на рожке, и опустила голову. Я не хотела бы попадаться на глаза его величества. Кажется, ему это было бы неприятно. Вздор! Мать взяла ее за руку и потянула из постели. Усадив Олекта перед трюмо, взяла пышную массу и ее волос и принялась расчесывать. Король ничем не выражал, что ему неприятно твое общество. Да и кому может не понравиться девушка в блео? Сегодня ты сможешь надеть любое, какое захочешь. «С самого утра?» — изумилась Олекта. «Да. Даже серая?» Мать с неодобрением поджала губы, но все же кивнула. «Даже его. Но...» — Олекта обернулась. «Почему вы это делаете? Я думала, вы меня накажете. Мне не за что наказывать тебя». «Конечно, ты не должна была вчера убегать, но и я не должна была оставлять тебя на вечере одну, тем более в замке столько воров». «Воров? Да». Мать наклонилась вперед так, что их взгляды в зеркале встретились. «Когда и у тебя появится свое сокровище, тебе в каждом будет чудиться, вор». Отодвинувшись, она снова взялась за гребень, а олег -то задумалась. Пока мать заканчивала причесывать ее, она молча жевала убли, даже позабыв о своей привычке прежде обгрызать поджаренный край. «Готово». Олекта взглянула на свое отражение. Мать заплела ее волосы в свободную косу, в две руки толщиной и украсила лентой. Прическа вышла не такой умело, как у Хольги, тем более что отсутствие сноровки усугублялось негнущимися пальцами. Но Олекта все равно была тронута. Спасибо. Ей почудилось, что по лицу матери пробежала легкая судорога. Ну а теперь платье. Поспешно отвернулась-то. Когда Олекта надевала блео, мать указала на кругляш у нее на шее. «Это что?» Это Олекта тронула подарок брата. Элли сделала для меня. Мать задумчиво посмотрела на украшение. Он молодец. После они отправились к леди Рутвель. Только сперва Олекта -то написала послание отцу. Она предложила и матери что-то добавить от себя, но мать лишь попросила передать от нее пламенную любовь и самые сердечные пожелания. Фрейлина, когда они ее нашли, собиралась к королеве. — Вы выглядите сегодня прелестно, леди Олекта, — произнесла леди Рутвель, оглядев ее наряд. — И прическа вам очень к лицу. Если кто-то и выглядел прелестно, так это сама леди Рутвель. На ней было платье из бархата, такое бы понравилось отцу, почти в цветах его рода, а темные волосы сплетались в сложную косу. Фрейлину нельзя было назвать красивой. Ее рот был широковат, но слегка вздернут против канонов, почитавших прямые линии, а глаза отличались миндалевидной серьезной формой, но все искупали превосходные манеры и изящество. Благодарю, миледи. Вскоре все фрейлины и большинство гостей женщин собрались у королевы. Ее величество из-за праздников не стало изменять своим привычкам и посвятило утро тканью гобелена. Другие дамы тоже расположились рядом, кто с прялками, кто с рамами для вышивания. Олекта благоговейно смотрела, как королева протягивает золотую нить сквозь нити основы. Но уже наполовину готовом гобелене можно было различить сцену из жизни про матери. Ее величество так умело. «Она занимается этим всю жизнь», — кивнула лидер Рутвель, придвинувшись и понизив голос. Ее собственные пальцы быстро и точно покрывали шелком угольный рисунок на куске ткани. Он представлял собой птиц на заснеженной ветке. «А вы следи, Анны, ничего не взяли?» вынула свои принадлежности. «Меня не назовешь мастерицей». Фрейлина обернулась к матери, которая предпочла причесывать хруста. «Этому можно обучиться». Они обменялись еще парой фраз, а потом углубились в работу. Но как олег не старалась быть прилежной брать пример сумелых движений Леди Рутвель, Перед глазами вставало лицо вчерашнего парня из города. Кто он такой? Почему был так легко одет? И почему обладает таким даром? Ведь он явно из простых, а значит, за ним не стоит покровитель. И, наконец, почему на него охотились солдаты его величества? Она вспомнила, как презрительно он смотрел на нее, когда спас от тех оборванцев и с раздражением всадила иголку в ткань. «Ой!» — на лоскуте шелка появилась алла пятнышко «Кажется, вышивкой в этом месте алых цветов дело уже не поможешь». Сочувствием заметила леди Рутвель. Олегта расстроенно посмотрела на свою работу. Каутина бы это не удивила. Вы дружны с братом? Да, он прекрасный брат, хотя, конечно, бывает очень скучным. А у вас есть сестры? Быть может, они остались дома? Нет, только братья. У меня тоже есть братья четверо. Олегта приподняла брови, и леди Рутвель весело принялась делиться историями из жизни вроде той, когда они спрятали ее нити и получили за это нагонять от родителей. Оставалось только хихикать в кулак и стараться сохранить приличный вид. Кстати, это случайно не ваш брат. Олег-то обернулась и с удивлением увидела Каутина. Он был слегка бледен и явно волновался. Ее Величество тоже повернуло голову. Приблизившись к ней, он опустился на дно колено и протянул сложенный лист. Ваше Величество, здесь список блюд на сегодняшний вечер на утверждение, срывающимся голосом произнес он. Олег-то чуть не прыснула. Вид у него был такой, будто он передает не название десертов и кулебяк, а по меньшей мере объявляет о капитуляции. Его щеки, как и уши, пламенели, а глаза были прикованы к полу. Королева доброжелательно посмотрела на него. «Можете подняться?» Каутин встал, а она развернула лист и пробежала его глазами. «Передайте Синишалю, что все в порядке, разве что можно прибавить еще несколько блюд из дичи. Слушаюсь, Ваше Величество». Каутин уже хотел было развернуться, когда она его остановила. Постойте, вы ведь Морхальт Уилфред? Краем глаза Лекта заметила, как несколько фрейлин вздрогнули, а мать перестала причёсывать Хруста и внимательно на них посмотрела. Да, ваше величество, вы теперь временно в свете моего сына, как я слышала. Его величество был так добр, что предложил мне присоединиться к ним. Бланка мягко ему улыбнулась. Тогда примите это в дар от меня. Протянув руки, она приколола ему на грудь брошку из шерсти. Благодарю ваше величество. Олегта чуть не расхохоталась. Казалось, Каутин вот-вот упадет в обморок. Поклонившись, он вышел, ему на смену пришла служанка с углями для жаровни. «Случайно не ей вы подарили ленту, меледя, шепнула Лекта. Леди Рутвель подняла голову и, скользнув по девушке быстрым взглядом, снова склонилась над вышивкой. «Да, кажется, право не помню». Служанка приблизилась к жаровне, сняла бронзовую крышку и засыпала угли внутрь. «Разве ты не знаешь, что нужен тлеющий уголь, а не горящий?» — недовольно спросила одна из фрейлин, когда та уже хотела уйти. — Или ты хочешь, чтобы все мы стали так же смуглой от дыма, как и ты? Девушка растерянно замерла. — К тому же такой уголь действует раздражающе, принеси новый. — Очевидно, в вашей жизни, леди Элейн, было много угля, — не поднимая глаз произнесла леди Рутвель. Вокруг раздались смешки, а Олег-то с удивлением посмотрела на фрейлину. Отложив вышивку, леди Рутвель приблизилась к жаровне и заглянула внутрь. «Нужно просто отсыпать немного, и он будет спокойно дотлевать до полудня», — произнесла она. Леди Элейн ответила раздраженным взглядом. «Если к полудню все мы задохнемся, то ответственность за это будет на леди Рутвель. Я готова ее принять», — слегка поклонилась Фрейлина и вернулась на свое место. «Я не должна была быть такой резкой», — вздохнула она, когда служанка удалилась, и все снова вернулись к работе. «Вы были не резкой и, скорее, непривычной», — Олег -то с любопытством посмотрела на нее. «Вступили за служанку. Она при этом еще и человек», — тихо произнесла леди Рутвель. «На мой взгляд, вы поступили благородно. Вы добры, Олекта. Вашей матери с вами повезло». Олекта обернулась к матери. «Только не вчера. У всех бывают ошибки». Олекта снова с любопытством взглянула на Фрейлину. Казалось, за этими словами для леди Рутвель кроется что-то большее, но расспрашивать она посчитала неуместным. Чтобы сгладить обстановку, Королева предложила снова отрепетировать мираль «Миракль», и леди, отложив работу, поднялись. «Как думаете, его величеству понравится?» Шепотом спросила Олекта у леди Рутвель. «О, думаю, это будет нечто незабываемое». В перерыв Олекта побежала в комнату за шалью. В тропях перерыв в сундук, она схватила ее, и собралась было уже кинуться обратно, когда о пол что-то глухо стукнуло. Это оказалась фигурка с четырьмя головами. Не сразу Олекта вспомнила, откуда она взялась, лишь мгновение спустя в памяти всплыла худая сокбенная фигура. За всеми последними событиями она забыла о своем жутковатом приключении, но теперь задумалась. — Вы что-то знаете о четырехголовых существах? — спросила она у леди Рутвель, когда репетиция продолжилась. — Четырехголовых? Право не могу припомнить, но меня не назовешь слишком образованной. Олекта бы с этим поспорила. Судя по беседам, леди Рутвель многое знала, и помимо манер обладала еще и живым умом. Может быть, это что-то из преданий? – продолжила Олекта. Думаю, о таких могла бы знать королева. А что насчет покровителей? – осенила Олекта. Есть ли среди родов такие, чей замковый дух похож на это описание? Леди Рутвель странно на нее посмотрела, не осуждающая, а скорее как на ту, кто явилась на пир в бордовом платье, а потом сбежала ночью одна в столицу. Вы слишком юны, Олекта, и, наверное, дома с вами об этом не говорили, но вслух не принято обсуждать чужих покровителей. Последнее слово Фрейлина произнесла почти одним дыханием, так что оно скорее читалось по губам. «И вашего тоже. Нельзя обсуждать даже его проявление в вас?» «Обсуждать особо нечего», — пожала плечами леди Рутвель. «Его проявление в моем умении наводить уют и помогать помещениям и облику принимать опрятный вид. Тогда мне стоило бы обратиться к вашему покровителю. Наведению уюта меня не учили». Леди Рутвель весело на нее посмотрела. Едва ли это было бы равноценным обменом. Покровитель вашего рода могуществен, все это знают. «Рода вашей матери, я имею в виду», — поправилась она. «Да, вот только мне от этого никакого толку», — не подумав, выпалила Олекта. Леди Рутвель удивленно на нее взглянула, и Олекта спохватилась. При всей ее приязни к фрейлине, то и не стоит знать о ее неумении наладить родовую связь. «Я к тому, что люди не опасаются тех, кто помогает навести уют. Зато платят темных расцветок их отпугивают. «С вами бы поспорили мои братья», — рассмеялась леди Рутвель. «Вязаные салфетки, цветы в комнатах и натертые воском столы вызывали на их лицах такое выражение, какое должно быть было на лицах семерых разбойников, в чью холостяцкое жилище вторглась Эльза, чтобы навести там порядок». Олег-то хихикнула. «А у них что же, дар в другом?» «У них дар покровителя выражается в готовности и способности защищать домашний очаг любыми способами». Тут старше Фрелина вызвала их, и разговор пришлось прервать. Задумавшись над словами леди Рутвель, Олегта решила попробовать обратиться к королеве. В конце концов, ей не хотелось еще раз сталкиваться с тем странным незнакомцем, раздающим не менее странные подарки. Во время трапезы и в коридорах она тайком вглядывалась в мужчин, пытаясь найти его среди них, но так и не нашла. Позже она отыскала Каутина. «Мне нужна твоя помощь. Если ты хочешь, чтобы я опять посторожил, пока ты шьешь бордовое платье, то я тебе в этом не помощник». Мне нужно, чтобы ты сопроводил меня к королеве, а взамен она сделала паузу. Я устрою так, чтобы тебе была оказана честь прислуживать ей во время работы». Каутин удивленно на нее взглянул, потом покраснел. «Как ты сможешь это сделать? Это не твоя забота. Так ты согласен?» Подумав, он медленно кивнул. «Тогда жду тебя сегодня перед ужином», — просияла Алекта. Я шла навстречу с его величеством со смешанным чувством. Никак не удавалось привести мысли в порядок. Со вчерашней ночью мне повсюду чудились смерцание, запах восковницы и дыма. Казалось, если я хоть на миг выпущу Олекта из поля зрения, она рассеется такой же золотистой дымкой, как ее отец. В конце концов, я обратилась к покровителю с просьбой приглядывать за ней. Однако тот мог предупредить меня лишь об угрозе со стороны людей. А Бодуин больше не человек, и покровители не вступают друг с другом в противоборство. Они на одной стороне. Каутин, которого я также попросила быть с ней как можно чаще, очевидно отнес это на случай с платьем и последующий побег из замка, в которых винил себя. Но у него и самого были дела с тех пор, как Омад взял его в свою свиту. Он не мог неотлученно находиться при ней. «Вы чем-то обеспокоены?» Король внимательно посмотрел на меня, когда я в третий раз повторила одну и ту же фразу во время занятия. «Признаться, да, моя, мои дети, я волнуюсь за них. Если хотите, могу приставить к ним стражу». Я представила лицо Олекта, узнавше о том, что за ней теперь будет повсюду расхаживать стражник, и покачала головой. Благодарю, Сир, но у нас есть охранник, сэр Вебранд, и боюсь эти страхи из разряда обычных, материнских, которые стража развеять будет не в силах. Тогда вам стоит попытаться просто думать о чем-то другом в те моменты, когда они начинают вас одолевать. Он спрыгнул с подоконника и направился к выходу. «Идемте». «Куда, Ваше Величество?» «Увидите». «Но наше занятие...» мы сможем продолжить его чуть позже. Он придержал для меня дверь, но двинулись мы не обычным путем, а в противоположную сторону и вскоре зашли в неприметную дверцу. Мы спускаемся в подвал? Не совсем. Вы интригуете? Надеюсь на это. Дальше продолжать беседу на узкой лестнице было неудобно. Вот мы и пришли, — произнес он, когда мы очутились в просторном и пустом сейчас помещении. — Вы привели меня на кухню? — удивилась я, рассматривая огромный массивный стол в центре. На нем лежали продукты, явно для ужина. С потолка свисали пучки трав, бусы ягод и вязанки колбас. Тихо гудел очаг. «Да?» — как ни в чем не бывало, ответил омат Он ненадолго скрылся в одной из ближайших дверец, а вынырнув оттуда, продемонстрировал бутыль и накрытую тканью плоскую корзину. Судя по хорошей осведомленности, где и что находится, он уже не раз спускался на кухню. «Вот», — произнес король, ставя передо мной добычу. В корзине оказались сухофрукты, праздничные печенье, пироги, уже чуть зачерствевшие, но все равно вкусные и навевавшие мысли о санцевороте. Когда я болел или грустил, мать велела кухаркам готовить их для меня. Произнес он, бери одно из печений. Она говорила, что они наделены силой матери и помогают прогнать хворь и хандру. Я верил и выздоравливал. Я тоже взяла и откусила кусочек. Не знаю, как насчет силы про матери, но силы имбиря они точно наделены. Он рассмеялся. Да, иногда его оказывалось столько, что слезились глаза, но от этого было еще вкуснее. Он пододвинул ко мне оловянную кружку и налил в нее марат из бутыли, потом плеснул о себе. Во всплывших пенных шапочках начали шипением лопаться пузырьки. «Это вам тоже, мать, наливал во время болезни?» «Нет, марат для праздников. Во время болезни я пил вино со специями», — серьезно ответил он. «Хорошее средство», — кивнула я. «Еще когда болеют...» Я наказываю жене управляющего давать моим детям козье молоко с маслом и бедом. Вы хорошая мать. Я сделала неопределенный жест. Просто стараюсь делать то, что должно. Омут потянулся за инжиром, и с проймы котты выскользнул талисман-покровитель. Я невольно остановила взгляд на волчий гончей на нем. В последний раз я видела такой талисман 17 лет назад на груди того, в кого я всадила потом нож Люда. Омут тоже на него посмотрел. «Вам не стоит бояться, миледи, с вами ничего не случится». «Почему со мной должно что-то случиться?» «Обычно люди опасаются смотреть на этот знак. Все же покровители — запретная тема, тем более покровитель королевского рода». «А почему сами вы не носите талисман?» Я с удивлением на него посмотрела, омат многое подмечал. «С чего вы...» «На вашей шее нет цепочки». Я невольно коснулась шеи. «Его там нет, потому что мне он не нужен. Я могу обратиться к покровителю напрямую». И все же это не ответ на вопрос. Талисман-покровитель — это не только защита, но и знак принадлежности к роду. Я и есть род. Он задумчиво посмотрел на меня, а потом взял свой талисман в руку. Быть может, и мне не стоит носить свой, раз теперь на мне это проклятие. Не говорите так. Мы ведь с вами тренируемся как раз для того, чтобы вы могли контролировать свой дар. Я осеклась, вспомнив, что для Омада дар — это не перекидывание, а контроль над зверьми. О каком даре вы говорите? Мы тренируемся для того, чтобы то, что со мной происходит, осталось в прошлом. Ваша мать не упоминала, что таких мыслей помогает еще и варенье с еловыми шишками, осведомилась я, доставая из корзины горшочек с этой сладостью. Она предпочитает с ягодами, улыбнулся он, следуя моему примеру, и зачерпывая целую ложку. Тут послышался шум, приближающийся стук деревянных паттенов, и в кухню вбежала девушка, та самая, что приносила котелок для варки ягод в женскую комнату перед солнцеворотом, Появлялась покой хомода, а этим утром вызвал недовольство одной из Фрейлин, наполнив углями жаровню. Приведена она замерла, не присела в поклоне и не засуетилась, лишь кинула на меня быстрый взгляд и осталась стоять неподвижно, не отрывая тоскливо глаз от омода. Идите, миледи», — поднялся король, подавая мне руку. Пора продолжить урок. Приняв помощь, я вышла из-за стола и обогнув служанку, которая так ничего и не сказала, последовала за королем. Как странно она себя вела! произнесла я, когда мы отошли от кухни. В самом деле, я не заметил. Да, ей следовало поклониться и не следовало так долго смотреть на вас. Вы избранник матери, и она должна знать свое место. Каждому следует действовать сообразно своему положению. Омут повернулся ко мне. В полутьме коридора у его глаз было странное выражение. Вы правы, миледи. Вернувшись в покой его величества, мы продолжили урок. Наконец-то! Поспешила Олекта к Каутину, когда тот вошел в комнату. «Ты еще не отказалась от своей идеи? А ты еще хочешь прислуживать ее величеству?» Молчание брата было красноречивее слов. «Тогда идем», — взяла его за руку Олекта. «Ты уверена, что ее величество сейчас в розарии?» «Да», — я слышала, Фрейлина говорили, что она обычно работает там одна перед ужином. «А почему ты не можешь обратиться к королеве после мессы или в рабочей комнате? А почему ты не можешь подойти к ней и сам предложиться в помощнике? Передразнил его Олег, и, вздохнув, пояснила. «Потому что в эти моменты рядом со мной мать, а я хотела бы спросить у Ее Величества кое о чем личном, о чем не нужно знать больше никому». «Постой!» — Кутин замер. «Это не нанесет урон репутации нашей семьи?» «Нет, просто в этом вопросе сведущая из всего моего окружения может быть лишь королева, и я надеюсь, что она ответит на него». «И тебя не могла сопроводить леди Рутвель?» «Так ты хочешь идти или нет?» «Леди Рутвель...» Очень достойная леди, но, боюсь, она может обмолвиться об этом посещении матери. А если я попрошу этого не делать, то решит, что тут какая-то тайна». «Так тут и есть тайна, раз ты даже мне не хочешь сказать, о чем собираешься спросить». «Каутин, если ты всегда будешь вести такие речи, у тебя никогда не появится леди сердца». За пререканиями они дошли до крытой галереи. В конце ее показались стражники, и Олекта быстро накинула капюшон. «Ты уже был в Розарии?» шепнула она, когда теми навали, и Каутин, оглядевшись, подал ей руку, помогая спуститься во двор. «Нет, его величество имеет другие интересы». «И какие же?» — с любопытством спросила Олекта. «Это не предназначено для твоих ушей. Они настолько ужасны или неприличны?» Каутин с возмущением посмотрел на нее. «Не предназначено, потому что это мужские дела, а у вас женщин, свои». «С каких это пор ты превратился в мужчину, который не может делиться со мной самыми обычными делами?» Или я никогда не слышал о метании ножей или обучении собак, или игре в кости. Его Величество предпочитает проводить время более интеллектуально. Тут Олег-то невольно замедлила шаг при виде сооружения с куполом в центре. — Они будто танцуют, — благоговейно прошептала она любуюсь арками. Садящееся солнце проникало сквозь витражи, рождая переливы цвета. Рисунки были дополнены морозными узорами, казалось, от сооружения исходит сияние. У входа они наткнулись на стражу олегта ощутила досаду. «Ну, конечно, то, что Ее Величество будет одна, не подразумевало, что без охраны». «Мы к Ее Величеству», — произнес Каутин. «От рода Морхальд Уилфред». Все переглянулись, покосились на них и снова переглянулись. Олекта показалось, что один из стражников отодвинулся, словно не хотел, чтобы ее одежды коснулись его. Тем не менее, оба сделали шаг в сторону, освобождая путь. «Ты заметил?» — шепнула она, когда они переступили порог. Такое ощущение, что они испытывают к нам неприязнь, даже не зная нас. Тебе показалось? Да нет, они словно. Впрочем, неважно. Тебе лучше побыть тут. Каутин покорно остановился рядом с входом, а Олегта двинулась вперед. Девы-скульптуры с любопытством смотрели на нее, а сама она оглядывалась вокруг, не веря, что все это многообразие цветов дело рук одной женщины и быть может нескольких служанок. Женщины, чьи заботы, казалось бы, должны были ограничиваться ношением красивых платьев и отдаванием приказов. По крайней мере, раньше Олекта представляла, что королевы живут именно так, блестают и повелевают. В какой-то момент она, признаться, даже была разочарована, поскольку ее величество напоминало самую обычную женщину, даже проще, чем мать, потому что ту нельзя было увидеть за занятиями, вроде работы в саду. Пройдя еще немного, Олекта заметила склоненную над центральным цветником фигуру. На этот раз на королеве было непривычное светлое блео, а просто кота. Разве что оторочено мехом сюрко широкими проймами, одетая поверх для тепла, указывала на ее положение. Плаща не было, но, похоже, занятой работой королеве было совсем не холодно. Какое-то время олег наблюдала за быстрыми ловкими движениями, а потом решилась обозначить свое присутствие. «Добрый вечер, Ваше Величество!» Королева обернула голову и прижала тыльную сторону ладони к колбу, словно приходя в себя. Какое-то время она вглядывалась в Олекта, не узнавая ее и вообще пребывая еще где-то не здесь, а потом взгляд стал осмысленным. «Леди Олекта, у вашей матери ко мне какой-то вопрос?» — спросила она, поднимаясь. Взгляд стал встревоженным. «Это касается моего сына?» «Нет, ваше величество, простите, если невольно родила такие мысли. Признаться, с вопросом пришла я». Королева чуть кивнула, успокоившись, и снова повернулась к цветам. «Вы простите меня, если я, слушая, продолжу работу?» Хочу закончить этот цветник до ужина. Конечно, Ваше Величество. Ты какое у вас дело? Мягко спросила королева, потянувшись к инструменту для рыхления. Я нашла одну фигурку. Фигурку? Да, необычно, и заинтересовалась. Олег то порылась в кошеле и протянула на ладони подарок незнакомца. Это существо о четырех головах, и мне стало любопытно, быть может, вы слышали о таких. Кто это? Королева аккуратно взяла ее. «Если это один из покровителей, тогда мой вопрос нескромен и исчезает сам собой», — поспешно добавила там Королева медленно задумчиво крутила фигурку. Меж бровей пролегла вертикальная складка. «Тварь о четырех головах». «Что, Ваше Величество?» «Песня — это единственное, что приходит мне в голову». «Какая песня?» Я слышала ее однажды от старого Тоба, Министреля, что играл, когда я еще была маленькой девочкой. Сейчас он живет в столице и уже давно стал столь немощен, что не появляется при дворе. Слова из его песни «Единственное, что я помню о подобном существе», заключила королева, возвращая Олекто фигурку. «А где вы ее нашли, миледи?» «В галерее», — я подумала, ее слепил кто-то из детей дурачись и хотела удовлетворить любопытство. Королева медленно кивнула. «Простите, что отвлекла вас от работы», — та улыбнулась. «Вы так не похожи на свою мать». Олекто растерялась. Обычно принято отмечать сходство с родителями и преподносить это как комплимент, поэтому она не знала, как реагировать на замечание королевы. «Спасибо, Ваше Величество». «Я имею в виду, что вы просто не похожи, это и неплохо, и нехорошо. Ваши волосы...» «Да, знаю, для леди приличнее медь более приглушенный оттенок», быстро произнесла Олекта, коснувшись своих прядей. «Тогда нас обеих не назовешь приличными». Снова улыбнулась королева и вдруг потянула с головы покров. Соскользнув, ткань открыла горящей медью в лучах солнца волосы, и Олекта ахнула. На месте Ее Величества любая другая находила бы способы показывать другим такое богатство. В конце концов, покров, полностью скрывавший их, уже довольно старомоден, и никто не стал бы осуждать, если бы королева решила укладывать пряди в одну из сложных причесок, вроде тех, что носит леди Рутвель. «Ваши волосы тоже», — начала Ее Величество. «Каштановые», — быстро докончил Олекта. «Вообще-то они рыжие». Олекта удивленно на нее взглянула. «Матушка сказала, что мои каштановые хоть и другого оттенка, нежели у отца. Королева пристально на нее взглянула. Вашей матери виднее. И быстрыми умелыми движениями надела покров. Если у вас все, то желаю приятного вечера, миледи. олег поблагодарила ее и собралась уйти, когда вспомнила о своем обещании Каутину. Простите, Ваше Величество, но у меня есть последняя просьба. И какая же? Королева уже вернулась к гряде. Мой брат Каутин, видите ли, ему нужно научиться куртуазным манерам, он очень стесняется при леди. Я заметила, что во время работы вам порой нужно принести другие нити, а сегодня даже запуталась шерсть. Да и остальным леди, бывает, требуется помощь. И если бы он мог находиться рядом, чтобы ее оказывать, а заодно научиться должному обхождению, то, думаю, почувствовал бы себя свободнее. Хотите сказать, он мог бы помогать мне? Да, если только вам это покажется уместным. Что ж, ваш брат славный юноша, он может начать завтра. Олега тихонько перевела дух. Спасибо, Ваше Величество. — Ну как? — спросил Каутин, как только она приблизилась. — Ее Величество ждет тебя завтра в рабочей комнате. Каутин побледнел. — Это, это... — Твой шанс! — рассмеялась Олекта. — Стать как один из рыцарей в историях про картуазную любовь. — Идем! — открыв дверцу, она подтолкнула все еще ошеломленного Каутина наружу.